Горобьиная возня в тополях и кусок идеально чистого неба, вся эта предпочтительная для большинства людей декорация, пробуждение, была безрадостна для Орловой. Темно-серый, влажный асфальт, наглухо зашторенное небо, желательно полная тишина. Вот приемлемое начало ее дня. Болезнь, которую могли принять за причуду или, хуже того, каприз, имело бархатистое таинственное название минера. Нарушение равновесия светобоязнь в той или иной степени выраженности не так уж и редки. У Орловой болезнь с возрастом обострялась. Мало что было для нее мучительнее, чем оказаться во время гастрольных концертов в гостиничном номере, выходящем на городскую площадь с рыжими, желтыми или оранжевыми занавесочками на окнах. Боясь, что таинственную, так не вязавшуюся с ее образом Миньеру могут принять за банальный каприз кинозвезды, она старалась ее скрывать, по крайней мере до тех пор, пока могла, С какого-то времени желто-оранжевые занавески вызывали у Орловой неудержимые приступы тошноты и головокружения. Препарировать чужую жизнь на основе одних лишь недугов и странностей – дело столь же неблаговидное, сколь и неблагодарное». И все же есть глубокий иронический смысл в том, что актриса всю жизнь враждовала именно с той стихией, с которой ассоциировалась или должна была ассоциироваться для большинства. Искусственное солнце заливало искусственную жизнь ее персонажей, персонажей, до которых в сущности ей не было никакого дела. Маленьким сердитым идолом дома по-прежнему оставалась Евгения Николаевна. Когда спустя 20 лет после всех лишений и пертурбаций семья начала возвращаться, разумеется, со всевозможными оговорками и поправками на время, приблизительно к дореволюционному уровню материального благополучия, выяснилось, что Евгения Николаевна отнюдь не утратила прежних барственных навыков. В доме появилась прислуга – кухарка и домработница. Температура отношений с этими двумя женщинами довольно быстро зафиксировалась на дореволюционной отметке. Говоря иначе, с обеими она находилась в состоянии плохо скрытого классового антагонизма. На дворе стоял 1938 год – И любое неосторожное слово из уст бывшей бароньки могло быть как угодно использовано расторопной прислугой. Так что дочери приходилось проявлять чудеса дипломатии. Особо взрывоопасным периодом было утро, момент, когда вносили кофе. Культура в носа не всегда оказывалась на высоте. Не поощрялась излишняя торопливость и, не дай бог, если на блюдце оказывалось несколько кофейных капель. Существовали и другие приметы непочтительности, широко и вольно толкуемые Евгенией Николаевной. Кофе оставался на столе, прислуга выплывала, Евгения Николаевна с трагическим выражением застывала в кресле. Зачесанные со лба волосы, темное платье, жабо обобщенный портрет графини бабушки начала века. Тянулись минуты томительной неопределенности. В комнате Евгении Николаевны стояла такая плотная, такая мучительная тишина, словно там совершалась вопиющая несправедливость. Через некоторое время Любочка входила и видела ту же картину. Невыпитые кофе, поджатые губы, драматический взгляд и ни звука. Осторожные вопросы прислуги. Ее сбивчивые, разноречивые ответы. Вторая попытка. Повторное увещевание. Настойчивые просьбы. О нетребовательные, благословенные семьи, где под словом «ссора» подразумевается мордобой, расквашенная губа, перевернутая мебель и сизомалиновый участковый в дверях. Тут событием становился отсутствующий взгляд или не к месту сказанное слово. А кофе должен быть выпит, потому что маменька должна его выпить. Если она это не сделает, произойдет что-то ужасное, то, что даже трудно себе представить. И, надо сказать, она почти всегда выпивала эту ритуальную чашку.